Всё внимание человека с запада направлено вовне, на вторжение и присвоение. Свою внутреннюю духовную ущербность и слепоту он стремится компенсировать, внешним стремится заполнить эту пустоту. Но внутреннее не может быть заменено внешним, и этот процесс приобретает свойства бесконечности и становится самоцелью. Жизнь показывает, что человек, настроенный на внешнее, никогда не удовлетворится просто необходимым, а всегда стремится помимо этого получить что-то ещё большее и лучшее, который он, верный своему предрассудку, постоянно ищет во внешнем. При этом он полностью забывает, что сам, при всём внешнем благополучии, внутренне тот же и потому жалуется, что у него только один автомобиль, а не два, как у большинства других, жалуется из-за внутренней нищеты. Насыщение всем необходимым, в кавычках, несомненно, есть источник счастья, который нельзя недооценивать. Но помимо этого, свои требования воздвигает и внутренний человек, и эти требования невозможно утолить никакими внешними благами. И чем слабее этот голос будет доноситься сквозь шум погони за удовольствиями мира сего, тем более внутренний человек будет превращаться в источник необъяснимого злополучия и непонятных несчастья в жизненных ситуациях, в жизненных условиях, позволяющих надеяться на ничто совсем иное. Переход ко внешнему становится не исцелимым страданием, потому что никто не может понять, почему надо страдать от себя самого. Никто не удивится своей ненасытности, а всяк считает её своим неотъемлемым правом, не думая о том, что односторонность душевной диеты ведёт в результате к самым тяжким нарушениям нормы. Вот почему болен человек с Запада, и он не успокоится, пока не заразит своей алчной неутолимостью весь мир. Человек, имеющий психологическую ущербность, недостаток, страдает от того, что видит кого-то, кто свободен от этой ущербности. Ему тяжело от этого. Он придумывает себе измы, разное рациональное оправдание, чтобы скрыть от себя собственные проблемы и одновременно пытается передать другим свою ущербность, заразить ее весь мир. Тогда ничто уже не будет мучительно напоминать ему о своей собственной неполноценности. Но есть еще душа, внутренний человек. В душе не есть ни карьера, ни деньги, ни власть. Это нечто другое. Это смысл и предназначение, которое человек закрыл для себя своими измами. И здесь человеку не помогут никакие технические приспособления и методы. Они здесь в мире духовном бессильны. Западный человек не нуждается в большем господстве над природой, внешней или внутренней. Господство над беями достигло у него чуть ли не дьявольского совершенства. К сожалению, при этом отсутствует ясное понимание собственной неполноценности по отношению к природе вокруг себя и к своей внутренней природе. Он должен понять, что не может делать всё, что ему заблагорассудится. Если он не дойдёт до осознания этого, то будет сокрушён собственной природой. Он не ведает того, что против него самоубийственно встаёт его собственная душа. Человек, обочанный внешним, предпочитает внешнюю жизнь внутренней. Ему хочется, чтобы усилия предпринимались, действия совершались с чем-то, кем-то внешним, но не им самим. Чтобы работало что-то, но не он. Человек создаёт не только механические машины, но и социальную машину, которая, как ему кажется, будет за него создавать его счастье и создаст ему возможности для реализации его смысла. Но желая использовать что-то внешнее, пусть даже бездушную машину, он оказывается сам использованным со стороны этой механической самодавляющей системы, где всё подчинено движению по замкнутому кругу. Эрих Фром пишет. «При капитализме экономическая деятельность, успех и материальная выгода стали самоцелью. Судьба человека состоит в том, чтобы способствовать росту экономической системы, умножать капитал и не для цели собственного счастья, а ради самого капитала». Человек превратился в деталь гигантской экономической машины. Если у него большой капитал, то он большая шестерня. Если у него ничего нет, он винтик. Но в любом случае он лишь деталь машины и служит целям внешним по отношению к себе.